Мой бук всю дорогу стоял на столе, дожидаясь своего выхода. Ну вот, ребятки, говорит он годс при моём появлении. Я думаю, все знают эту даму, хотя бы по на слушки. На всякий случай, поскольку мы все тут друзья, скажу, что она жена Азамата Бачхараха и называет себя Лиза, хотя на самом деле у неё гласное имя. Сегодня я собрал вас здесь по её просьбе. Так что давайте послушаем, что она хочет нам сказать. Мне, например, ужасно любопытно. При этих словах Убуржгун и Анхновч переглядываются, хмурятся и косятся на дверь. С ними могут возникнуть проблемы. Ну да ладно. Я лучезарно улыбаюсь и звонко здороваюсь с аудиторией. Будьте здоровы дюжину дюжин зим, дорогие господа. Я позволила себе потратить ваше время, По причине, которая я надеюсь покажется вам уважительной, у меня есть к вам одно очень важное дело. И когда я говорю к вам, я имею в виду не только приглашенных, но и нашего достопочтенного хозяина. Я киваю на Мугуца. Он, он поднимает брови. Точно, он думал, что он мне только в качестве зазывалы нужен, но уж нет. Смею надеяться, продолжаю я. Что все мы здесь считаем себя друзьями моего мужа. Я обвожу их взглядом, дожидаюсь, чтобы все кивнули. Меня несказанно радует, что у него так много таких замечательных друзей. Красивые обороты для речи я почерпнула у целителя. Он любит мудрёно выразиться. Итак, я кладу ногу на ногу, чтобы разнообразить вид оряд. Все мы здесь любим Азамата. Это не такое громкое заявление по-мудански. Это примерно значит, хорошо к нему относимся. Все снова кивают, и никто из нас не хочет ему зла. Все матают головами, и никто из нас не хотел бы видеть его печальным и не потерпел бы от других людей оскорблений в его адрес. Не так ли? Так, так, стривает бородатый из тренировок. Я думаю, это Анхновч, потому что у второго он год спрашивал о здоровье его отца. Давай ближе к делу, женщина. Тэцган и Мчин немедленно демонстрируют ему какие-то конструкции из пальцев, а он Гуц сощуривается. Это действует. Анхноч затыкается. Я слегка откашливаюсь. Что ж, давайте к делу. Видите ли, Азамата постоянно оскорбляют из-за его внешности. Я понимаю, что в этом нет ничего необычного. Здесь так принято. И он, конечно, никогда бы не стал на это жаловаться. Но я, чисто из любопытства, расспросила его, что он чувствует, когда его называют уродом. Я позволила словам немножко повисеть в воздухе. Он тон горел, прикусывая губу. Остальные только недоумённо хмурятся. Онгуц смотрит на меня со всё возрастающим любопытством. И что он ответил? А вот это я вам сейчас дам послушать. Я демонстративно поворачиваюсь к Губоку. Я решила воспользоваться техникой, чтобы никто не усомнился в верности моего понимания. В конце концов, я не в совершенстве владею языком. Вот, послушайте. Я запускаю дорожку. Сейчас в комнате полно людей, обиженный и сердитый голос Азамата звучит ещё проникновеннее, чем тогда в номере. Я стараюсь не смотреть ни на кого прицельно. а только уголком глаза ловить выражения их лиц. Лицо вытягиваются, некоторые двигают брови в недоверии. Алтынгерил поджимает губы, явно принял на свой счёт. Арон пару раз ахает. Эцган невероятно заинтересовался узорами на ковре. Ирнчин прикрыл рот рукой. Ахамбо и Унгуц изображают на лицах вселенскую скорбь. Антховч скрестил руки на груди, Я знала, готовиться, отпираться. У буржгон удивлённо чешет в затылке. Запись кончается. Секунд 10 висит тяжёлое молчание, потом разражается бумнёж. Да откуда ж было знать? Он такой не один, а другим какого? Да То я только раз и оговорился. Я даже не думал, что это так. Надо извиниться. Да все так говорят. Я откашливаюсь и прошу тишины. Итак, Ребят, я думаю, все поняли, что это проблема. Это да поняли? Поняли? Нервно обрывает меня Алтангирел. Я и без тебя знаю, что меня вовремя отстранили, если не поздно, или ты тут собрала всех провинившихся, чтобы старейшина нас судил. Успокойся, пожалуйста. Кулы боюсь я. Я не знаю о чём ты, но здесь мы все в равном положении. Несколько человек из умлённо таращятся на меня. Мы в равном положении. повторяю я, потому что мы все любим Азамата и желаем ему добра. Как мы все теперь знаем, у Азамата есть проблема, которую он не в силах решить сам. Согласитесь, что какой бы он ни был умный, сильный и хороший начальник, один против целой планеты, он ничего сделать не может. А теперь посмотрим на себя. Мы все здесь красивые, известные люди с классными именами. с нашим мнением считаются другие. Я уверена, что если мы объединим усилия, то сможем помочь ему преодолеть эту проблему довольно быстро. Вы так не думаете? Они явно удивлены моим позитивным настроем. Ждали, что я начну визжать и швыряться предметами. Сейчас мне в данном случае важен результат, а не месть. Но что мы можем сделать? Пробка спрашивает Арон. Видимо, за эти годы что Азамата не было на планете, его папашу успел окончательно раздавить младшего сына. Ну или он такой родился, не знаю. А вот и давайте подумаем над этим. Давайте все предложим какие-нибудь варианты. Для примера, я предлагаю вот что. Если в вашем присутствии кто-то называет Азамата уродом, покажите этому человеку, что вы его осуждаете. У вас для этого много жестов. Этсуган и Онгуц хихикают. Ирнчин кивает с каким-то хищным предвкушением на лице. Ещё, хорошо бы, произносит Тунгуц, теребя кончик бороды, приглашать его на всякие праздники. Насколько я его знаю, он любит большие застолья и скорее всего скучает по тем временам, когда его с радостью ждали у каждой скатерти. Да-да, киваю я. Он и сам был бы рад позвать гостей, но боится, что никто не придёт. Кстати, можно всем друзьям и знакомым Рассказывать, что капитан классный мужик, вдохновляет Цезгон. Я думаю, если человек от двух-трех людей это услышит, то хотя бы подумает, прежде чем плохо к нему относиться из-за внешности. Дело, говоришь, кивает Тречин, а я думаю, надо обязательно с ним здороваться, если на улице встретишь. При этих словах тренировочные мужики как-то приседают. Видимо, за ними водится притворяться незнакомыми. Ну и еще, робко говорит. у Пуржугуна. Когда мы в трактире обсуждаем тренировки, упоминать его почаще и хвалить, потому что молодняк часто подслушивает. Хорошо, замечательно, поддерживаю я. Да надо за своим языком следить, решительно оглашает Ант Новч то, что все старались не упоминать. Голос у него низкий и мощный, убедительно звучит. Раз уж такое дело, тут одними словами не отделаешься. Он ведь борьбой занимается в перчатках, потому что народ презгоет и надевают их долго каждый раз. А так подумать, что такого? Шрамы-то не заразные. Можно хоть разук сказать: "Мол, плюнь, мне это всё равно". Остальные, согласно гудят. Вообще-то, говорит своим высоким певческим голосом Ахамба, у меня уже лет 5 лежит набросок баллады о том, как он эти шрамы заработал. Ух ты, оживляется Унгутс. Давай, давай, эта замечательная вещь должна получиться. Только лучше бы не балладу, а байю. А то баллад у нас в последние двести лет сочинили столько же, сколько за все время раньше. А бай новых давненько не слыхали. Так что она и разойдется быстрее, и людям интереснее слушать будет. А чем они отличаются? спрашиваю я. Ну как же? Унгутс разводит руками. Баллады грустные всегда. Плохо кончаются они про хороших людей, у которых судьба не сложилась. А бая доброе сказание о великом человеке и заканчивается всегда хорошо. Я начинаю улыбаться, как идиотка. Хорошо заканчивается-то, это ведь свадьба. Что, я теперь еще и фольклор попаду? Ну и ладно, лишь бы это Азамату добавило популярности. Народ развеселился, идеи роятся, в том числе совсем безумные. С другой стороны, теперь они в деталях обсуждают высказанное раньше. О Анхнувча несколько дней тому сын родился. Скоро будут праздновать. Вот о Замата по зову. Он Гуц обещает отдёргивать некоторых особо чванливых старейшин, где сказать, после нашей свадьбы, к его мнению стали больше прислушиваться на совете. Эндан обещает донести нашу миссию до своих знакомых наёмников, чтобы они тоже подключились. Они-то Замату уважают, а роль потихоньку интересуется Алтангерело, насколько груб тот жест, что Эцеган показывал Анхновчу. Наконец тема кажется исчерпанной, во всяком случае до полевых испытаний. Я с счастливой улыбкой всех благодарю и заверяю, что поскольку мы со Заматом очень близки, я сразу замечу перемены к лучшему. Это чтобы ребята не расслаблялись, а то если перемен не будет... Я ж так просто не отстану. Мы уславливаемся встретиться снова через 2 недели. После этого все расходятся, остаётся только Унгуц и Элденгирел. Духовник вообще почти всё время обсуждения молчал. Не могу сказать, что я ждала от него особенной активности, но поначалу он так виновато выглядел, что можно было ожидать попытки реабилитации. Однако он то ли слишком ушёл в себя, или по-своему обыкновенев скептически отнёсся к моей изоте. Ну что, спрашивает его он Гуц с хитроусмешкой. От него, конечно, тоже не укрылась алтушная молчаливость. Тот как-то нервно разводит руками. Я вообще не понимаю. Я столько лет ничего не замечал. Я ведь его духовник, шакал по бери. Ну, был. Я же пытался как-то его понять, увидеть мир его глазами. но мне никогда в голову не приходило, что он может так переживать из-за этой ерунды. Это не ерунда, резко говорю я. Но да, оно кажется ерундой. Я иногда начинал прикидывать, а что бы я делал на его месте, но быстро прекращал эти мысли. С такими вещами не шутят. Ещё накликую, а в итоге он продолжает бормотать, и он гуц жестом показывает мне уходить. Я киваю и тихо покидаю дом. Вечером у меня клуб, и мы шьем халат. У него довольно простой покрой, но много слоев, и еще его надо простегивать всякими сложными узорами. К счастью, у моей машинки есть такая опция, а вот орешницу умудряется проделывать это на руках и почти с той же скоростью. Арива, которая поначалу без энтузиазма относилась к моему рукодельному клубу, Последнее время втянулась. Теперь она периодически что-нибудь дарит разным обеспеченным посетителям трактира, а потом получает от них драгоценные украшения и талленский шелка в качестве ответного знака внимания. Ну вот, халат дошит, клуб расползается, а где дорогой супруг? Азамат является домой во втором часу ночи, совершенно безумным видом. Лиза взглашает он: Ты чем тут занималась? В смысле? И винно моргаю я. Как обычно, учила Ари его, потом клуб собрался, ещё к онгуцу забегала днём. А Алтынгирел ты видела? Да, но он был какой-то унылый. А что? Да понимаешь, лечу это я с дола. Тут он звонит, дескать, поговорить надо. Ну, я у его дома приземлился, захожу. У него даже свет не включён. Так, от печки чуток светит. Я спрашиваю: "О чём поговорить ты хотел?" И тут он как начнёт извиняться. Я даже не понял сначала за что. Да и вообще, не знаю, полчаса, наверное, просто извинялся, что он как-то не так ко мне относился, что он не понимал моих проблем. Ещё что-то в том же духе. Я говорю: "Ты что? Ты же вообще единственный человек, который мне другом остался тогда". А он даже слушать не хочет. говорит, мол, ты никогда напрямую не скажешь, если обижаешься, но это не значит, что я не виноват. Вот я и думаю, Лиза, ты его не поила чем-нибудь случайно? Я только глазами хлопаю. Нет, что ты? Он при мне сегодня и не ел и не пил. Может, кто и старейшин с ним провёл беседу. Может, пожимает плечами Азамат и наконец-то саживается на диван. Но я на всякий случай позвонил Эцугано, чтобы присмотрел за ним. А то уж очень он разошёлся. А разве цыган не солтушей живёт? Ну, у него есть свой дом на окраине. И он то там, то тут. Алтангерио иногда даже на ночь один оставаться для некоторых обрядов. Потому, так и получается. Но сегодня уж какие обряды, если его так разобрало. А ты думаешь, это всё бред, что он говорил? Как сказать, стыхает у замата поводья брови. Не то, чтобы это был бред, просто неожиданно и странно. Он, например, попросил прощения за то, что назвал меня уродом, когда нас с тобой женил. Казалось бы, он тогда и так получил и не должен бы чувствовать себя виноватым. А вот же я уж думаю, не подслушал ли он наш разговор в гостинице? Как знать, пожимая плечами. Так ты извинение-то принял? Конечно, раз двести ему повторил, что не держу зла. что он мой лучший друг и все в таком духе. Ну вот и славно, не переживай. Подумаешь, совесть проснулась у человека, бывает с лучшими из нас. А замат России накивает. Вот странно, он все время повторял, что по мне не понять, обиделся я или нет. Ты тоже так думаешь? Мм, я крепко задумываюсь. Скажу да, совру? Скажу нет, подставлю Алтушу? Эх. Пожалуй, определить можно. Есте, знаешь, где искать. Для меня слово урод в принципе оскорбительное, поэтому я жду, что ты обидишься. И поэтому замечаю. А если считать это нормой, то, наверное, правда, можно не заметить. Вот оно как. Азамат, потирая пальцем нижнюю губу. Это распространённый муданский жест. Знаешь, а ведь это потрясающее облегчение знать, что он не нарушен.